новости медицинской статистики. Согласно очередному опросу, во всем мире по-прежнему лучшим противозатятательным средством остается слово ⁇ нет <режисс> <режисс> «Сол, сол, ты ⁇ Упал самолет где-то в центре Африки. Вокруг пилота сразу собралась куча туземцев. Пилот, не теряя надежды на спасение, обращается к вождю. Я белый человек, мирный пилот Прилетел вот на железной птице Железная птица упала и умерла А я, я, я выжил Я, я понял, незнакомец Но почему ты разговариваешь как дурак? Белая, белая, белая пьянка! Домы боевых кавалеров! Ээээ! Ха-ха-ха-ха! Сол, солнце... Серёженька! Как ты мог упасть грязную лузу в новеньком костюмчике, а? Ну, прости, пожалуйста! Ну что прости, как ты мог упасть-то? Ну я упал так быстро, что даже не успел переодеться! ты сидишь то могла бы завтра свой подними мне мне врачи запретили во все тяжелые поднимать